Глава тридцать вторая. После недолгого молчания королева продолжила. Схватив простыню, я обмоталась ею, не зная, где спрятаться, лихорадочно огляделась. Надежда выбраться через окно не оправдалась. Огонь быстро пожирал тяжелые занавески. Оставалась только дверь, за которой меня тоже ждала смерть. Я слышала крики, шум топот, множество ног. Тут мой взгляд остановился на брошенном мной драконе Моке. Как утопающий цепляется за соломинку, я схватилась за цепь магического амулета. Сотни мыслей успело мелькнуть в моей голове, пока я открывала дверь. Как использовать око, чтобы отвлечь драконов? Успели я вытрагивать жизнь или меня разорвут сразу? Я не ожидала увидеть сотни, а может и тысячи драконов. Они стояли сплошной стеной не только в коридоре, но и высовывали головы из ближайших комнат, маячили за окнами. С тоской я смотрела на них, отсчитывая последние мгновения жизни. Сзади меня обжигало пламя, впереди горящие злобой глаза. Ещё на что-то надеясь, я медленно подняла руку с драконьим оком вверх. И вздрогнула от грохота. Это обрушились потолочные балки в покоях хараха подняв воздух с искр. Но ещё больше меня поразила иная картина. Сотни драконов в едином порыве рухнули на колени и низко склонили голову. Подгоняя мая, рвущимся наружу пламенем, я выкрикнула дрожащим голосом. «Дорогу королеве!» И мужчины молча раступились, освобождая мне проход. На трясущихся ногах шла я вперед, задрав высоко над головой драконию ока, словно я армейский наминосец, несущий королевский штандарт. Осознав, что на драконов действует ока, я уверенно приказала. «Чего вы ждете? Ваш король гибнет в пламени!» На следующий день мне доложили, что в покое Хараха нашли два тела, я уверовала, что избавилась и от падчерицы. Но солнце спаслась и затаило против меня злобу. Достойная дочь своего отца. В себя я пришла в комнате мага, куда добралась из последних сил. «Я думаю, все дело в крови». Услышала я обрывок разговора Фаруха с Анвером. Я лежала на кровати, укрытая теплым одеялом. В комнате пахло травами и настойками. В окно противно жужжала билась муха. «Уже утро?» Спросила я, превозмогая боль в горле. Дышалось тяжело, но нос, разбитый арахом, уже не болел. «Ваше Величество, вы наглотались дыма, поэтому прошу вас не покидать постель, возможны тошнота и головокружение». Порох низко поклонился, чего никогда не делал прежде, если мы оставались вдвоём. «Что с тобой, жрец? К чему это подобострасти?» «Теперь вы не просто королева. Вы лалебон великая, первая женщина, сумевшая починить драконов». С испугом в голосе произнес Анвер. «Милый мальчик». Это была самая длинная его фраза. Обычно он запинался и краснел, когда видел меня. И как мне это удалось, я ничего не понимаю. Я была в растерянности. Араха рассказывал, что Ока переходит от одного дракона к другому по кровному родству и никогда не может оказаться в руках у чужого, тем более у женщины. Фарух предположил, что в нашей смертельной схватке с Арахом смешались его и моя кровь, и магический камень обманулся, стал подчиняться мне. «А зачем вы открываете мне тайну драконьего ока?» Голос Роу сорвался. Только в одном случае перед пленником открываются секреты. Его ждет смерть до того, как он сможет их кому-либо рассказать. «Это всего лишь предположение». Королева поняла, что сказала лишнее. «Мало ли, почему на самом деле ока выбрала меня. Может, почувствовала мою исключительность? Только твой отец всю жизнь пренебрегал мною, а драконья магия сделала избранницей. Вот скажи». Почему он дважды предал меня? Папа не знает, что вы выжили. Его люди нашли останки белого дракона и вашу окровавленную одежду. А мне уже всё равно. Настало время мести, я лишу Эдуарда всего, что он любит. У него не останется ни королевства, ни жены, ни детей. На вас тоже действует Ока, как когда-то на Ораха Могучего. Я не верю, что вы были такой всегда. Мой отец не мог бы влюбиться в злую женщину. Взгляд королевы обжигал. «Ты права. Носить тяжело, оно разрушает, но ненависть во мне кипела ещё до смерти Араха. Месть особенно сладка, если жертва до последнего не догадывается, кто стоит за всеми несчастьями». Петр должен был стать главным моим оружием против Эдуарда и Свон. С его помощью я столкнула бы союз пяти королевств, убив на брачном лошадь тебя Роус Ирийскую, а молодую муж Руф-Брюшский, обвинённый в кровавом преступлении, никогда не смог бы оправдаться. Потом дошла бы очередь до Генриха. Твои родители планируют женить на лунной царевне? <связать> О, твою семью ждёт сильное разочарование. Малышка Стелла не так проста, как кажется. Не хочу тебя пугать, но смерть твоего брата предопределена. Как жаль, что мальчишка петр спутал все мои планы, притащив тебя в лабиринты. Но, как видишь, я продолжаю двигаться к намеченной цели. Я рассорю союз пяти. Руфа ждёт смерть, и король уже никогда не простит Эрию. «Ведь это ты в сговоре с Петром заманила жениха в лабиринты? Свон и Артур Пятый откроют ворота столицы, надеясь спасти тебя, и тоже сложат свои головы». «Ох!» — королева дело наземнула. «Если пошла на откровений, — решилась Роуз, — мне было бы интересно узнать, как вы решили заключить сделку с Солнцем. Вы добровольно отдали принцессе свою власть в Тонгзите?» «Она сама предложила мне такой вариант. Я нашла записку от неё на своей подушке». Это было предупреждением, что меня окружают враги не только по периметру девятого лабиринта, но и находятся в самом сердце королевского замка. Я явилась в назначенное место, и согласилась выполнить все условия солнца, потребовав взамен отдать тебя. Она тут же согласилась. Саргас присутствовал при этом разговоре. О да, скажу прямо, для дракона стало неожиданностью ее согласие выдать тебя. Если бы не его вспышка гнева, я не узнала бы соргоса Лучшего воина капитана Шутца. Я редко видела его в человеческом облике. Во всяком случае, не выделяла из толпы. Его присутствие в свете принцессы навело на мысль, сколько же еще драконов служит одновременно мне и Солнцу. Я не наивная девочка, чтобы поверить, что Солнце так просто отпустило королеву с армией драконов. Наверняка она отправила со мной шпионов, которые попытаются завладеть драконим оком. Ой, знала бы ты, как легко давать приказы, имея на шее магическую вещь. Стоило только захотеть, и драконы, готовые приметнуться, сложили крылья и камнем рухнули с небесной высоты в море. Остальным воинам гибель собратьев послужила уроком. «А как же Шотц? Он ведь тоже хотел завладеть оком». «Милая, оком хочет завладеть каждый дракон. Я не могу себе позволить остаться без армии. У меня планы, ты же помнишь?» Лалебон опять зевнула и перекрыла глаза. «И, пожалуйста, не вздумай что-нибудь замышлять против меня». Я дала приказ драконам убить тебя сразу, как только они почувствуют, что их королева в опасности. Неважно, что ты мне будешь угрожать или кто-то другой. Ровно дыхание доказало, что Вла Любон всё-таки уснула, хотя за окном уже рассвело. За дверью слышались с голоса доносился торопливый топот ног, обнаружив, что все двери, ведущие в коридор, заперты, Росс остановилась у окна и с тревогой наблюдала, как драконы складывают вещи Владыи, готовясь покинуть замок. Где же ты, Руф? прошептала Роуз, не представляя, как принц умеет остановить продвижение армии Лалибон на север. «Мне так много нужно рассказать тебе дядушке Алексу». В том, что они встретились, Роуз не сомневалась. Через какое-то время этажом выше с грохотом распахнулось окно, и на землю полетели осколки стекла, а следом упало что-то большое, заставившее Роуз дрогнуть от неожиданности. Высунувшись в окно, она увидела, что на каменных плитах лежит тело капитана Шутца. Роуз узнал его белую рубаху и неестественно задранные руки. Кто-то из драконов присел и сдернул камизу, чтобы открыть лицо погибшего. Потом, как по команде, драконы подняли голову вверх и уставились на Роуз с ужасом, глядящую на них. «Все туда!» — крикнул воин, сидящий на корточках у трупа Шотца и вытянул руку в сторону окна Роуз. «Королева в опасности!» «Ой, мамочки!» — воскликнула Роуз, отшатываясь от окна и резко захлопывая его. Слова Лалибон, что принцессу убьют сразу, как признают, что королева в опасности, свершились слишком быстро. И только носительница ока могла отменить свой приказ. Роуз обернулась, чтобы разбудить королеву и предотвратить свою гибель, но вдруг ещё более жуткая картина предстала перед её глазами. У кровати стоял Руф, а из груди Лалибон торчал кинжал. — Что ты наделал? — Роуз не верила своим глазам. — Я слышал конец вашего разговора. меня ждала смерть но я опередил Лоли». На бледном лице Руфы лихорадочно блестели глаза, на лбу выступили мелкие капли пота. Но больше всего Роуз поразила его улыбка. Странная, неуместная, страшная. Бывшая невеста-бреушца вдруг увидела его истинную сущность. Трус, способный ударить в спину. Рука принца, едва давящая на рукоятку на кинжала, крупно дрожала. «Ты подписал несмертный приговор. Сейчас сюда ворвутся драконы». «Сначала им придётся вышибить двери, я их закрыла, ключи у меня». Руф потрогал карман Камзола, словно сам хотел убедиться, что ключи на месте. В подтверждение его слов дверь начали колотиться, но крепкие запоры и доброе дерево не поддавались. Руф сглотнула. Волнами подкатывалась тошнота. Кружилась голова, мешая трезво мыслить. «Это ты сбросил шотца вниз?» Они, мевши от страха губы, не слушались. «Нет!» — противно хихикнул Руф. «Алекс!» «Сейчас за ним должно быть гонится целая армия, но он знает все потайные ходы». «Зачем вы взбудоражили драконов?» Рос понимала, что теряет драгоценное время, но оцепенение не позволяло сдвинуться с места. Она, не отрываясь, смотрела, как краски покидает лицо Лолибон. «Таков план. Смерть капитана вызовет недовольство и растерянность драконов. Они потребуют возмездия. Королева выйдет к ним, чтобы успокоить. Ведь не в её интересах». «Открывать истинную причину смерти Шотца, а когда вернётся, тебя уже в комнате не будет». Свистящий торопливый шёпот Бреушца резал слух. Руф мотнул головой в сторону кабинета. Длинные пряди его волос качнулись, часть из них прилипла к всплотившему лицу. Принц нервно убрал их, заправив за ухо. В кабинете отодвигается один из шкафов. «Как иначе я услышал бы о, о грозящем мне смерти? О чём вы ещё говорили, Слави? Королева открыла тайну ока?» «Не умея лгать, — ро только отрицательно покачала головой от чего руф сразу потерял к разговору интерес за дверями бесновались и он беспоконо оглянулся на ближайшую она уже трещала под ударами пора уходить принцесса едва удержала позыв рвоты когда бреужит крепче обхватив кинжал рывком выдернул его из груди королева отчего тело дернулась и драконьи око съехала наб потонув хлынуввшие из раны крови руф брезгливо поморщился и потянулся к камню но тут же одернул руку он жется «Нужно забрать его!» — возбуждённо прошептала Роуз. «Дай кинжал, быстро!» «Роуз, если тебя застанут с оружием в руках, мне так или иначе грозит смерть. Они не оставят камня на камне, но выполнит волю лалебон. Я попробую выторговать свою жизнь на око». И, не дожидаясь, пока Бреужиц протянет оружие, схватилась за него, нечаянно скользнув ладонью по лезвию. Острая боль прошила руку, но Роуз не обратила на него внимания. Она кинулась к телу королевы и кончиком кинжала подцепила ушка амулета, вытянув его из крови. «Помоги мне!» Бриужиц понял и, подняв голову королевы, сдёрнул тяжёлую цепь вместе с запутавшимися в ней чёрными волосами погибшей. В это же время удары в дверь прекратились. Вдруг чёрная тень закрыла свет. Роуз, медленно обернувшись к окну, задохнулась от ужаса, встретившись взглядом с красным драконом. На мгновение его вертикальные зрачки хищно сузились. Он увидел кинжал на острие, которого болталось... Драконья ока. Дрожащим голосом Роуз позвала брюшца, но он не откликнулся. Где-то в кабинете посыпались книги. Роуз не могла пошевелиться, и её завораживала мощь хищника чёрными когтями крошащего камень-подоконника. Вот его огромная красная голова легко откнулась в окно, и стёкла града острых осколков обрушились вниз. Режущий ухо звук вывел Роуз из оцепенения, и она начала пятиться в сторону кабинета, моля бога, чтобы дракон не дыхнул пламенем. Неожиданно, стукнувшись плечом о косяк двери, Роуз едва не выронила кинжал, но амулет, качнувшись, всё-таки сорвался с острия и полетел вниз. Не думая ни о чём, страстно желая поймать вещь, которая может спасти жизнь, Роуз схватила ока и закричала от боли. Её тело будто бы прошило молнией, но когда девушка, отбросив кинжал, вцепилась в амулет второй рукой, где из пореза ещё текла кровь, боль резко прекратилась. Показалось или так случилось на самом деле — Но Роуз готова была поклясться, что рубиновый камень отозвался теплом и бликом света. Дракон прекратил выламывать раму. Роуз поймала болтающуюся цепь и быстро надела на шею. Дракон моргнул и поднял морду. Принцесса прижала око окровавленной ладонью груди. Дракон фыркнул и заскрежетал когтями по каменной кладке. рос не стала ждать, что дальше сделает дракон, она кинулась в кабинет. «Руф!» — позвала она, хотя видела, что в комнате брюшца нет. На полу валялись книги и бумаги, видимо, принц убегая, толкнул их со стола. Роуз металась от шкафа к шкафу и дергала створки в попытке понять, как открывается потайной ход, но бросивший её мужчина не оставил ни одной подсказки. «Господи, ну помогите же кто-нибудь!» В отчаянии выкрикнула Роуз. Резко распахнувшееся окно и звон осыпавшегося стекла заставили вздрогнуть и попятиться вглубь комнаты. На той стороне висел, хлопая крыльями, красный дракон и, не мигая, смотрел на принцессу. Он медленно приблизился и положил узкую часть головы, сверкнув острыми зубами на подоконник Роуз в страхе перебежала через спальню туда, где совсем недавно ужинала Сальбон. Ничто не нарушало напряжённую тишину, кроме хлопанья крыльев дракона за окном. Даже пение раненых птах смолкало. От этого странного безмолвия Роуз ухватила паника. Но вот и крылья дракона перестали сотрясать воздух. Немного выждав, принцесса решилась отодвинуть занавеску на единственном уцелевшем окне и посмотреть, что происходит во дворе крепости. Внизу черной массой неподвижно стояли люди и напряженно всматривались в ее окно. Заметив Роуз, они в едином порыве опустились на колени и склонили головы. «Ну, детка, поздравляю!» За спиной раздался голос дядюшки Алекса, услышав который, Роуз едва не упала в обморок, враз растеряв все силы. «Выходит, теперь ты королева драконов?» Седой мужчина крепко обнял кинувшуюся к нему на грудь принцессу и долго не отпускал, ласково поглаживая её по спине. «Тише, тише, не плачь, всё позади. Твоей жизни больше ничего не угрожает». «Откуда вы знаете?» Рос подняла заплаканные глаза на улыбающееся лицо наместника. Принцесса безумно была рада увидеть давнего друга отца. Уж он-то не притас. «Мне сами драконы разъяснили. Парочка из них сидит на цепях в подземелье. Чтобы понять, что происходит в моей крепости, пришлось их изловить и разговорить. Ты с королевой беседовала, я с ними. Поспать бы. Вздохнул он, убирая растрепавшиеся волосы с лица дочери Эдуарда. Поцеловав принцессу в лоб, алекс улыбнулся и озорно подмигнул. «Ну, малявка, рассказывай, как тебе удалось стать королевой драконов?» Они сильно удивились, когда почувствовали смену власти. «Опять женщина!» — простонал один из них. «И опять чужачка!»